«Вы желаете избавиться от моего присутствия?» Князь, не поднимая глаз, тихо отвечал. л д а с п о ч е м у Так же мерно вымолвил Хорват. Князь поднял на него глаза, и эти старческие глаза, еще недавно почти тусклые, загорелись ярким огнем, и оба посмотрели прямо в упор друг другу в лицо. «Почему?» Так же мерно и спокойно повторил Хорват. Князь молчал несколько минут и, наконец, заговорил, отчеканивая каждое слово, и каждое это слово было полно не то ненавистью, не то о т ч а я н ь е м «Жена бредит уже три дня. Я все знаю. Довольна ли с вас?» «Нет, не довольна». «Чего же вы хотите?» – прошепел князь. «Я хочу, чтобы вы говорили не намеками, а прямо, прямо». «Что вы узнали? Вы узнали, что она любит меня?» Князь встал со своего места, и карандаш, бывший в его руке, переломился надвое. «Это дерзость!» – задыхаясь, вымолвил он. «Успокойтесь, князь! Это дерзко может быть, но нежелание оскорбить вас и нежелание несколько быть дерзким заставляет меня покорнейше просить вас объясниться прямо и просто». а затем я выйду из вашего дома навсегда. «А если я вас прикажу сейчас?» Громко раздался голос князя. «Воздержитесь, князь. Еще несколько слов, и я выйду. Но эти несколько слов необходимы для нас обоих. Она любит меня, вы это знаете. Я также безумно люблю ее. Кто в этом виноват? Не знаю, но не она и не я. Вспомните, вы...» Князь не дал ему договорить. Он поднял со стола шандал и пустил его в Хорвата. «Вон!» – загремел голос князя, и он в ступил вперед. Хорват рассмеялся злобно на весь кабинет и крикнул «Спасибо вам! Этим оскорблением вы дали мне право увезти ее, как только она поправится!» И молодой человек быстро вышел, почти выбежал из кабинета, а князь, едва добравшись до кресла, свалился в него и, схватив себя за голову, как-то глухо простонал. Хорват, спустившись вниз, надел фуражку и шинель, взял со стола цепочку, первую вещь, подаренную ему княгиней, и пешком пошел со двора. «На прогулку!» — шепнул один из лакеев. «Что ему? Чужой человек! Больна, не больна? Ему какое дело? Хоть помри, ему ровно ничего. Чужая!» Несколько других лакеев переглянулись, усмехаясь. Наконец, один из них вымолвил вслух. «Чужая, брат?» «Да». «Знаешь, сказывается, чужая она мне жена, только не со мной». Несколько холопов фыркнули. «Тише вы, дьяволы!» – прикрикнул кто-то сверху лестницы. к а м м е р д и н е р к н я з я спустился в швейцарскую и повторил снова. «Ишь, дьяволы, горло дерут!» «Дурачьё! Сидят тут черти, не видят. Князь ходит вон по всем горницам. Теперь держи ухо востро. В одну минуту в Сибирь уйдёшь». И лакей прибавил тише. «На нём лица божьего-то, братцы, нет. Рыщет, как волк. И это, братцы м о ю уж не с горя. Где наш племянник-то? На прогулку ушёл». «Чудно!» — вымолвил к а м м е р д и н е р «Право чудно!» А я так полагаю, назад он не сунется».